Творческое имя. Смена псевдонима. В наши дни подобные переназвания именуются громким словом «ребрендинг». За этим иностранным термином скрывается целая гора действий. Однако давайте обо всем по порядку. Вообще-то творческое имя лучше не менять, потому что существуют многочисленные исследования воздействия рекламы на человека, в которых специалисты в один голос утверждают одну интересную вещь. Обычный человек очень плохо запоминает информацию, но не из-за того, что он умственно неполноценен или глуп. Напротив, современный человек получает и обрабатывает огромное количество данных. В наше время, по результатам некоторых исследований, на представителя современного человечества за неделю сваливается столько информации, сколько житель средневековья мог получить аж за целую жизнь, о чем может свидетельствовать сей научный факт. Только о том, что мозг элементарно перегружен. Наша память похожа на забитый до отказа винчестер компьютера, не мегабайта свободного места. И чтобы записать некий новый файл, необходимо перед этим удалить старый. Но с мозгом еще печальнее. Он не микросхема, а живой орган, подверженный постоянным изменениям. День и ночь наше серое вещество работает с информацией. Нужное раскладывает по полочкам, ненужное безжалостно затирает. Но наша современная реальность большого информационного взрыва такова, что часто мы не можем удержать в памяти даже очень важные вещи. Номера телефонов, адреса сайтов, пин-коды банковских карт, пароли в социальных сетях, адреса, имена. Стоит ли продолжать этот список? Однажды, разговаривая с приятелем на предмет событий давно минувшей юности, мы с удивлением обнаружили, что в мозаике наших воспоминаний не хватает некоторых фрагментов. Причем что-то решительно не мог вспомнить я, а что-то он. Какие-то ситуации и разговоры, в которых я принимал самое активное и непосредственное участие, словно проходили без меня. Поэтому красивые теории, обезграниченные Ресурсах мозга, согласно которым он задействован всего на 10 процентов, пусть останутся для мечтателей и идеалистов. Иначе кто-кто? А хитрые ученые давно догадались бы, как наши многострадальные извилины накачать данными под завязку и превратить людей в суперцивилизацию. А поскольку ресурс памяти нашего серого вещества ограничен, на сознание человека для лучшего запоминания нужно воздействовать все активнее и активнее. Именно поэтому в многочисленных исследованиях о воздействии рекламы говорится, должен пройти минимум год активной, ежедневной рекламы, прежде чем телезритель мое ему соболезнование, наконец сможет запомнить, какой кетчуп самый вкусный, какое моющее средство самое сильное, какой шампунь самый действенный и какой автомобиль самый надежный. Все еще не верится? Тогда вспомните самые известные марки товаров. Как долго они рекламируются? Десятилетиями. И от них так просто не отделаться. Не вытряхнуть из головы и не забыть Некоторые названия фирм сопровождают человека с рождения и до смерти. В чем самая основная суть рекламы? Правильно, продать товар. И самое интересное в том, что по аналогии с хит-парадами, хорошо продается не самый качественный товар, а самый разрекламированный. Хотя иногда наиболее рекламируемый товар как раз и является самым лучшим по качеству. Но это происходит лишь в том случае, когда компания преследует высокие цели, не просто получать получает прибыль для жизни на широкую ногу, а использует заработанное средство для дальнейшей разработки и усовершенствования своих продуктов или услуг. Таким примером может быть компания Gillette – самая инновационная и продвинутая фирма, занимающаяся разработкой и производством станков для бритья. Смена имени у солидной компании всегда происходит с колоссальными денежными вливаниями в рекламу. Так сказать, экстренное оповещение потребителя. Ребрендинг в некоторых случаях – признак кризиса и крайняя мера, призванная на спасение репутации и финансового положения фирмы. Но если все в порядке, то куда лучше иметь старое и знакомое имя, периодически напоминая о себе, чем начинать с нуля внедрение новой марки, при этом проводя тотальную, массированную и дорогостоящую рекламную кампанию. Я очень хорошо помню, как в 1995 году фирма Goldstar превратила Валджи. Ролики о происходящем ребрендинге тогда просто оккупировали экраны телевизоров. Самый важный посыл вышесказанного – чем старше название или имя, тем оно более уважаемо и весомо. Это непреложный закон не только бизнеса обычного, но и бизнеса музыкального.